Глава 33. Колесо прогресса. К концу осени вернулись почти все. Яшка первым из наших посетил Гавайские острова, привезя оттуда много диковинок и привет от Бенёвского. Вернулись Калифорнийские экспедиции без соли, но зато с лошадьми, пойманными и прирученными парнями Варзугина. Вернулись шхуны со островов из имперских портов с новыми поселенцами и пушниной обмененной на наши товары. Зерно, лес, даже кирпич нашли своего покупателя. Вот только продать сами шхуны пока не удалось никому. Конвейер пришлось остановить. У нас не нашлось столько людей, чтобы заполнить все морские вакансии. В начале ноября в н у т р е н н я я гавань была полностью забита старыми и новыми кораблями. Даже традиционные соревнования по гребле теперь устраивали во внешней гавани. Ее мы решили оборудовать для приема приезжих торговцев. Будет т а к о в ы е п о я в я т с я в наших водах. Поляну, на которой обычно устраивали осенние и г р и щ а легко можно превратить в ярмарочную площадь, а места вокруг хватало для целого городского района. Есть у нас сити, есть эскимальт, будет и ярмарка, а осенние торги можно совмещать с потлачем. Наш регулярный потлоч давно превратился в нечто среднее между олимпиадой и огромным съездом коренных народов. Гостей с каждым разом становилось все больше, звучали новые языки. Мелькали необычные одежды и раскраски. Меня представляли вождям, пришедшим из дальних стран по ту сторону берегового хребта, со среднего течения Колумбии и Фрейзера, со островов Хайда и прочих, прилепившихся к материку и часто неотличимых от него. Спортивная часть программы стала привычной для индейцев. Оттачивались правила, создавались постоянные команды, тренировавшиеся все лето, чтобы выступить на п о т л о ч е Появлялись фанаты. В с в о е в р е м я меня раздражала пропаганда, провозглашающая спорт проводником мира. Я-то на собственной шкуре познал, что спорт это унижение, боль, интриги. За минуты наслаждения славой да и то только тем, кому она приходила, приходилось расплачиваться годами тупой работы. Но как ни странно, именно здесь на краю земли спорт действительно стал инструментом умиротворения. с о с т я з а н и я некоторым образом канализировали природную страсть к соперничеству и насилию. Они заменяли собой поединки, стычки, стенка на стенку, так похожие на русские кулачные бои во время масленицы. И я особо надеялся, что наши соревнования свели на нет войны. Во всяком случае, пока на наш город так ни разу и не напали. Конечно, дело было не только в спорте. Серьезных оснований устроить набег на окрепшую колонию не возникало ни у кого. Дальние племена отчасти побаивались нашей численности и современного оружия, отчасти не желали терять прибыль от посредничества. А местные вообще довольно успешно интегрировались в новую экономику. Они подрабатывали на фабриках, верфях, на строительстве. Некоторые нанимались матросами, вступали в промысловые ватаги. и н д и й с к и е семьи держали огородики, предпочитая, как и з в е р о б о и те овощи, за которыми не нужно приглядывать. Они заводили птицу, свиней, которые п а с л и с ь почти без присмотра, словно какие-нибудь дворовые собаки моего времени. Как результат, несмотря на то, что дичь в окрестностях почти полностью выбили, племя в с а н и к больше не испытывало проблем с продовольствием. Они не зависели больше ни от хода лосося, ни от удачной охоты. Даже их мужчины, женщины и дети стали толще на вид. На этот раз т р о п и н и н подарил зрителям новинку – футбол. Ему удалось смастерить мяч из шкур, обработанных внутренностей, сушеных водорослей и шерсти в качестве набивки. Мяч не вышел таким же упругим, как те, что имели резиновые камеры, наполненные воздухом. Он почти не отскакивал от земли, но все же это был настоящий мяч. На олимпийской поляне расчистили место и установили ворота и известью нанесли разметку на глаз, так как стандартных размеров ворот и поля не мог вспомнить ни я, ни Лёшка. Еще летом т р о п и н и н создал две команды и обучил их игре. Первую составили туземцы Ватагина, вторую работники в верфи. Названия они получили соответствующие: гвардия и арсенал. И вот теперь первенцы устроили показательные выступления. Дебют привлек всеобщее внимание, хотя особого фурора не вызвал. Ничего, это дело наживное, говорил Лёшка. Вот и видишь, на следующий год настоящий турнир организуем. Создадим команду из саньков, из строителей, пусть мореходка студенческую команду организует. Будет у нас целая лига! И все же спорт был лишь прелюдией кульминации, которая приходилась на последний день и заключалась в раздаче даров. К этому дню вожди всех окрестных племен готовились загодя: копили шкуры, перекупали рабов, выкраивали лужайки под хутора. Я же ломал голову над вечной проблемой, что и кому подарить. Ставки росли. С каждым годом удивлять индейцев подарками становилось труднее. С одной стороны, они видели городскую жизнь, а потому чугунная посуда, стальные ножи, стеклянные бутылки, ковры, одеяла, ткани перестали казаться недостижимой роскошью. С другой стороны, брать одним только количеством не имело смысла. Так можно было обрушить цены и полностью расстроить миновую торговлю, от которой мы в основном получали меха сухопутных животных. С третьей стороны, далеко не все изделия европейской цивилизации могли понравиться детям природы, и ценность вещей они воспринимали иначе, чем мы. К золоту, например, относились не многим лучше, чем к хорошей стали или меди, а драгоценные камни принимали поначалу за разновидность стекла. Поэтому в ход пошли более неожиданные оригинальные подарки, вроде небольших музыкальных инструментов. Мне даже пришлось разучить пару мелодий на блокфлейте, чтобы создать определённое жатаж. Хорошо принимались вождями напольные часы и заводные игрушки. Знать точное время жителям лесов и гор не было необходимости, но работа часового механизма их завораживала. Пользовались уважением и предметы искусства: картины, скульптуры, л и т ь е Особенно наших диких друзей поражала мраморная Афродита, выходящая из воды, которую я установил в фонтане атриума императрицы. Некоторые из наших за императрицу е ё и принимали. Столь тонкую детализацию, н а т у р а л и с т и ч н о с т ь изображения индейцы раньше не встречали. Их собственные вырезанные из дерева скульптуры выглядели более схематичными и грубыми. Поэтому на этот раз я привез в подарок вождям несколько мраморных фигур, купленных на очередной распродаже разорившейся мастерской в Голландии. В основном они изображали животных, копировали античные или христианские образцы. В ответ я традиционно получал бобровые шкуры, невольников и разрешение на использование земельного участка под пашню. в Сякий индейец на побережье знал, что больше меня не чем обрадовать. Бечевин, регулярно посещающий потлачи, лишь ухмылялся, глядя, как мои приказчики распихивают по мешкам бобровые шкуры и утаскивают их в закрома компании. Сам он никому ничего не дарил, его тоже в основном игнорировали. Иркутскому купцу нравилась сама атмосфера праздника. Они со слоном, Тунгусом, Кирилкой и Кузьмой сидели у собственного костра и пили собственное поило из собственной тары. Надо сказать, купец быстро проникся философской сутью бренда и заказал тропинину пробную партию в две сотни бутылок с лейблом Бичевин. Я только радовался такому прогрессу. Вот что значит конкуренция. И пусть он теперь заботится о репутации. Улучшает качество перегонки, технологию производства и ищет новые способы очистки. Но зато и его марку будут узнавать и брать даже в отдаленных кабаках или лавках, куда сам он даже не доберется. Выигрыши останутся все. За тобой не угонишься, усмехнулся купец, когда я после приглашающего жеста присел к костру. Дикие сами тебе шкуры приносят. Один из парней Камкова как раз промчался мимо нас городу, сжимая в руках палку с привязанным к ней ворохом шкур, точно бунчук. Ничто не мешает тебе заняться тем же, Иван Степанович. Промысел хороший в море, а на суше гораздо выгоднее вести торговлю с местными. Не скажи, покачал головой Бечевин. В Якутске или на Камчатке не больно то наменяешь, пробол. Там это. В есак лучшие меха уходят, добавил слон, разливая по г л и н е н ы м стопкам водку. А что не в я с а к то казаки для себя первыми забирают, купцам пришлом только перекупать у них остается. Все так, согласился я, но здесь у нас ни и с а к а ни казаков. Я выпил. Водка оказалась не столь вонючей, как раньше. Она лишь слегка отдавала какими-то травами и дымком. А здесь ты на торговлю глаз положил? Пожал плечами Бичевин и тоже опрокинул стопку. А мне тебе перечить не с руки. Закусите, предложил слон. Он показал на миску с кислой капустой, овощем в наших краях редким, но и р к у т с к а я диаспора как-то сумела достать и к в а ш е н у ю капусту. Так ведь я могу и поделиться, Иван Степанович, мне одному все равно не осилить. Берег-то большой, а материк и еще больше. н и как в компанию з а в е ш ь Ухмыльнулся купец. Можно и в компанию, и не и несхождения, а по необходимости. Поясни, нахмурился купец. По ту сторону гор работает одна такая. Они не собирают ватаги, а лишь ставят ф а к т о р и и то есть торговые станции, меняют шкуры у индейцев или охотников, одерживают одного единственного приказчика на с о т н ю верст. Таким образом им быстро удалось охватить огромные территории. Вот-вот они п е р е в а л и т через горы и окажутся на нашем берегу. И что мы им противопоставим? И кто же они будут? Англичане. Гудзоновейская компания. Они до того в силу вошли, что и в Петербург м е х а поставляют. Им с той стороны недолго океан переплыть. Никак нам через Сибирь п е х о т ь И ты, стало быть, хочешь такую же компанию на нашей стороне с к о л о т и т ь Создавать компанию не обязательно. Сложностей много. Споров д е лежа. Не люблю этого. Кто же любит то? Заметил слон и потёр кулак, как бы отрицая собственные слова. Ну вот, кивнул я на кулак. А мы можем заключить картельное соглашение. Картельное соглашение? Наморщил лоб Бичевин. Это вроде как на войне, когда пленными меняются. Пушнины что ли предлагаешь меняться? Нет, это другое. Если мы создаем картель, то остаемся как бы каждый сам по себе, но договариваемся не перебивать цену и ставить ф а к т о р и и на определенном расстоянии друг от друга, скажем, в пару дневных переходов или меньше, если это будут земли разных племен или разные речные системы. Поделить жилоту земные землю, как казаки на Камчатке, рубанул ладонью тунгус. Нет, пусть каждый ставит свободно, где захочет, возразил я. Так быстрее д е л о пойдет. А картелю сможет присоединиться любой, у кого средства будут для оборота. Таким образом, мы торговлю развивать будем, не мешая друг другу, и англичан сможем опередить. А если кто из наших ли, из иностранцев ли поперек влезет, то вместе легче урезонить будет. Бичевин подумав кивнул. Чем больше торговцев, тем лучше, продолжил я. и хотелось бы тех, что сейчас на северах промышляют, сюда позвать. Там-то у них толкотня такая, что режут друг друга. Но я со многими переругался, в особенности с камчатскими. А тебя, Иван Степанович, они уважают, тебя выслушают. И это катам сдадут при первой оазии, к добавил слон. Обожди, Николай, сказал Бичевин. В Россию я и носа не суну. А на островах можно переговорить к о е с к и Тут множество плюсов в смысле достоинств, воодушевился я. и н д е й ц ы получается, сами будут зверя для нас добывать на своей земле, поэтому никаких претензий, брекословий э, пришло м не будет, никакой войны, как с чукчами или коряками. Торговую станцию они не тронут, даже защищать станут. А нам с другой стороны не нужно будет платить ватаге, кормить ее круглый год, снаряжать. Индейцы же при обмене довольствуются малостью, хорошим ножом или одеялом или монеткой медной. Это я вижу, какую малость ты подносишь, усмехнулся Бечевин. Но есть ведь и другая сторона, о которой ты не упомянул. Меха, то куда вести? В Охотск. А цены в Охотске и без того низкие. Добавим мехов отсюда, они вообще бросовыми станут. Во-первых, цены на лесу и на колана с котом низкие из-за перелова. Я предупреждал, что м е р у надо знать, но меня не слушали. А здесь другой зверь, б о б е р р е ч н о й медведь. На него цена осталась прежней, а во-вторых, мы сбывать не только в Россию станем, а куда еще? В Китай. Это в Кяхте т о толкотнее, не меньше, бросил слон. А на таможне обдирают, как и на версус каких. Не в Кяхту, в Кантон. Это на юге Китая порт, откуда европейцы чай и шелка возят. Нам отсюда не так далеко получится, н е м н о г и м дальше, чем до Охотска, но ни льдов по пути, ни затем переходы через Сибирь. Тот же твой Кирилка запросто на шхуне дойдет. Кирилка с нарочитым равнодушием пожал плечами. А там сразу по хорошей цене сбыть можно и к а л а н а и кота морского, и не тебе н а ш и т а м можно, ни казаков, а назад чай можно везти, китайку, фарфор, а в порту и у англичан чего-нибудь перекупить можно. Пока я гостил на поляне иркутской диаспоры, остальной народ собрался на берегу. Все, кому следовало, давно получили подарки, но Макину, одного из вождей Нутка, мы попросили чуток обождать, обещая доставить подарок морем. Сплетенный из грубых нитей цветной накидки и б е с ф о р м е н н о й ш л я п ь он гордо стоял, опираясь на украшенный лентами гарпун. Ни малейшего нетерпения, ни пустых разговоров с приближенными, что могло бы скрасить ожидание, застыл точное извояние. Макину на Микине не проведешь, любили говорить наши парни. Они ждали подарка не меньше, чем Вождь, но в отличие от него бурно делились догадками. Статуи ему подвезут как пить дать, говорили одни. Такую тяжелую, ч т о б по земле и не сдвинешь. Нет, парни, везут ему большие часы, такие, что на охлупень вешать надо. Да и то маятник подметать крыльцо станет. Да откуда же у Дикаря дом-то такой? А ты что думаешь, они в землянке живут? Это брат, ты домов их них не видел, в них и по ста людей вмещается, да еще и бабы с ребятишками. Наконец со стороны моря во внешнюю гавань вошла шхуна, ведомая Окуневым. Очень уж скучал старый капитан по прежней работе, вот и упросил нас отдать в его руки корабль хотя бы и на коротком переходе от Эскимальта. Не дойдя до б е р е г а м е т р о в пятьдесят, шхуна бросила якорь. Зеваки ждали, что вот-вот из т р ю м а выгрузят ценный подарок, а некоторые глазастые у г л я д е л и необычную постройку на носу и нечто закрытое парусиной. Точно статуя, сказал кто-то из них. Тем временем с борта спустили шлюпку и сбросили несколько связанных вместе бочек, которые отбуксировали подальше от корабля. Затем лодка подошла к берегу в сопровождении свиты из гвардейцев, переводчика в лице Анчо и толпы любопытных. Я подошел к Макини. Да пребудет с т о б о й великий к в а г у т ц е приветствовал я вождя на свой лад. Да пребудет с т о б о й ворон. В тон мне ответил Макина. Давай взойдем на корабль, вождь. Он кивнул. Мы, впрочем, взошли сперва на шлюпку. Причем вождь остался величественно стоять на ногах, а я не решился подмочить репутацию и тоже отказался садиться. м о ё положение о сложнялось тем, что я не мог опереться на древко подобно Макини. Мне пришлось балансировать. Хорошо, что волн почти не было, а матросы догадались и гребли со всей осторожностью. Мы плыли молча, а когда поднялись на борт, завели светскую беседу, обсуждая виды на промысел и обмениваясь мнениями о погоде. Терпению вождя позавидовала бы сама вселенная. Я не выдержал и перешел к делу первым. Хочу сделать тебе подарок, какого еще не получал ни один из вождей на этом берегу, сказал я и махнул рукой. т р о п и н и н сдернул парусину и бронзовая пушка блеснула на чищенным загодя боком. Обрати внимание на торчащий из дула гарпун, сказал я. Это не простая пушка, она создана специально, чтобы охотиться на китов. Другой такой нет во всем мире. Ты уж поверь мне. Макина поверил. А уж после опытных стрельб по плавающим бочонкам мой престиж подскочил до небес. Ты не учел лишь одного ворон, перевел Анчу. Чего же в о ж д т ь Такая тяжелая пушка потопит любую из моих лодок? Я широко улыбнулся. Верно? Что ж, это значит только одно. Теперь это шхуна твоя. До сих пор большие корабли индейцы воспринимали как нечто недостижимое, даже божественное, как естественную привилегию белого человека. А для китобоя масса судна означала гораздо больше. Промышляя кита с палубы корабля, не рискуешь попасть под ответный удар. Но с другой стороны, вождь не представлял, как подступиться к такому приобретению. Его переполняла гордость, но он не мог распоряжаться подарком, не имея обученных матросов и грамотного капитана. На его лице отразились противоречия. Между тем Анчо тихонько и о б и н я к а м и намекнул вождю, что дарителю не понравится, если шхуна будет гнить возле берега. Где же мне взять русских, чтобы у п р а в и т ь с я с кораблем? – посетовал Макина. Вопрос был задан, разумеется, не мне, а самому Анчо, как человеку сведущему и вхожему высшие шалоны власти. Сын твоей сестры может поступить на учебу к Ясютину, – ответил м у х о м о р щ и к готовый к такому вопросу. К лету он сможет обучиться управлять большим кораблем и будет способен научить других. До этого времени корабль может стоять у пристани в Искимальте. Твои подарки всегда трудно отдарить, усмехнулся Макина. Ты всегда находишь способ, отмахнулся я. И все же чем тебе отплатить в этот раз? спросил Вождь. Ты же знаешь, мне нужны люди. Макина усмехнулся. Я продаю тебе людей. Дарю тебе людей, а ты отпускаешь их. Всякий раз мне кажется, будто ты недоволен. Я рассмеялся. Макина во имя квагутца. А зачем вообще нужны калги? Они возвещают о достатке хозяина. А моем достатке свидетельствуют корабли, дома, товары. Калги работают, но те пленники, которым я дал свободу, тоже работают. Так заведено. Выложил последний аргумент Макина. Вот тут возразить было нечего, оставалось понемногу заводить иные порядки, надеясь, что они вытеснят прежние. Участники опытных стрельб вернулись на олимпийскую поляну, а меня Лёшка потянул за рукав. Пойдем пройдемся, предложил он. Я покажу тебе кое-что интересное. Не одному тебе дикорей удивлять. Пройдемся куда? В а с к и м а л ь т Лёшка редко приглашал меня в свои владения, б л ю я независимость, а я только радовался, что хоть какое-то и з д е л обходилось без моего вмешательства. Так что каждое приглашение в э с к и м а л ь т обычно скрывало сюрприз. Мы переправились на лодке через фьорд и отправились по единственной улице, пересекающей полуостров между двумя заливами. Наш город, благодаря судостроительному заводу, сильно вытянулся к востоку. Выполняя уговор, т р о п и н и н застроил типовыми строениями целую улицу. Он сильно упростил проект, экономя на чем только можно. Дома имели общие стены, крыши. На вторые этажи вели деревянные лестницы, а окна смотрели на улицу крохотными бойницами. Рабочие жили тесно, как и полагалось в ближайшие века жить рабочим, но все же имели отдельные квартиры. Мастера, конечно, устроились побогаче: кто в городе, кто здесь же, но ближе к центру. Дай время, кто умеет работать и не оставляет все до последнего гроша в кабаке, заживет не хуже. Ты нам только сбыт обеспечь, а то на полную мощность развернуться не можем. Сбыт, фыркнул я. Так ведь это самое главное. Имея гарантированный сбыт, любой миллионером станет. Про сбыт уж лучше бы он помолчал. Мое настроение резко ухудшилось. Мне никак не удавалось выстроить местную экономику. Тем временем мы пересекли сборочную линию, на которой строилась шхуна, и вышли на пустырь, отведенный заводу под всяческие испытания. Посреди полигона возвышалось странное сооружение. Больше всего оно походило на русскую печь, только вместо трубы ее венчала огромная сороковедерная бочка, обмотанная веревками. Что это? – спросил я. Угадай. Похоже на баню японского эксгибициониста. Это котел для паровой машины. Из дерева и кирпича? Почему нет? Хорошего вот остального листа все равно не достать. Достать можно, но доставка влетит в копеечку. Знаешь поговорку про телушку и море? Так у нас еще и Сибирь на пути. По условиям Пари я должен использовать только подручный материал, напомнил товарищ. Я уже забыл о Пари, а Лёшка, как оказалось, время зря не терял. И православные, воскликнул он, довольно спать нас ждут великие дела. Из с а р а й ч и к а что стоял в шагах в ста от печи, выбрались люди. Я узнал старика Чекмазова, а двое парней, что тащили вёдра, были похожи из молодых кадров т р о п и н и н а Совсем без железа не обошлось, пояснил мне Лёшка. Через бочку проходят дымогарные трубы, мы сделали их из старых ружейных стволов. Дымоход перегорожен перфорированным кирпичом, в него трубы и вмурованы. Все щели замазаны огнеупорной глиной. Ох, сгорит бочка, проворчал подошедший Чекмазов. И в огу сгорит. Раньше лопнет, успокоил его т р о п и н и н Видимо, из запаски преждевременного разрыва клепки, помимо о б р у ч е й были стянуты веревками, что придавало котлу вид гигантской катушки ниток. Не задавая вопросов, парни стали носить воду из ручья и заполнять бочку через небольшое отверстие наверху. Хорош, распорядился т р о п и н и н когда бочка принялась десяток ведер. Давай машину. С большим почтением, словно священные дары на праздник, из сарая вынесли механизм. Я угадал в нем обычную старую прялку, не в е с т ь как попавшую в наши края. К ней присоединили кучу всевозможного хлама, а с обеих сторон на ось нацепили по диску. От двух цилиндров, скрепленных в блок, каждому из дисков шел привод вроде тех, которые можно видеть на паровозах. Рабочие цилиндры пришлось клепать самим из медного листа, а золотник я сделал из обрезка ствола старого м у ш к е т о н а похвастался тропинин с м е к а л к о й Вот с его приводом мы намучились. В конце концов от ленивца и эксцентрика отказались, а попросту вывели на второй диск со смещением в 90 градусов. Половины того, что он говорил, я не понял. Тем временем механизм поставили на печь, а трубу подсоединили к отверстию в крышке, через которое заливали воду. Затем поверх бочки установили кожух, который с высотой превращался в большую трубу. Тягу можно увеличить впуском в дымоход пара, но пока это лишняя сложность. Я вообще убрал все, что можно: никаких аварийных клапанов, водомерных трубок, манометров, а потому отойдем подальше. Упоминание а в а р и й н ы х клапанов, вернее их отсутствие, меня особенно насторожило. Я поискал глазами какое-нибудь укрытие, но ничего подходящего не нашел. Парни заложили в топку дрова, развели огонь и отошли на почтительное расстояние. Мы отошли вместе с ними. Около получаса агрегат разогревался. Лёшка, рисуясь, успел заварить кофе, пользуясь самодельной спиртовкой. Попивая его, мы неспешно наблюдали за экспериментом. Из трубы время от времени вылетали искры, и Чикмазов всякий раз ворчал, ч т о б о ч к а не выдержит жара. Однако деревянный котел, на удивление, держался. Тем более удивительно, что Лёшка определял нужное давление на глаз. Давай, крикнул он наконец. Один из молодых механиков потянул за веревку, отворяющую клапан. Вернее, веревка соединялась с чекой, удерживающей мощный противовес, а уж тот своей тяжестью отворял путь пару. Раздалось шипение. Колесо п р я л к и провернулось рывком и пошло набирать обороты. Конструкция казалась нелепой, несовершенной. Из зазоров в цилиндрах вырывался пар, детали привода били друг по другу по колесам, и казалось, что машина вот-вот развалится. Парни вытаращили глаза, Чекмазов напротив прищурился. Оказывается, т р о п и н и н и не подумал провести предварительные испытания. Мы присутствовали при рождении паровой машины. Машина проработала минут пять, после чего дно бочки наконец прогорело, а может быть, сперва треснул кирпич. Пар окутал постройку, а кипящая вода устремилась в топку. о то всюду повалил дым, пар вперемешку с сажей и пеплом. Лопнул кирпич, второй сооружение накренилось и осело. Шайтан арба! воскликнул Лёшка. Ну как, славно вышло? Его подручные все еще пребывали в шоке. т р о п и н и н сам бросился к дымящимся развалинам и вытащил из клубов прялку. Потом в твоем музее поставим, сказал он, артефакт как никак. Прялку с еще большим почтением отнесли обратно в сарай. Ты выиграл, сказал я. Не думаю, что эта твоя игрушка произведет технологический переворот. Не думаю даже, что она сможет произвести хоть какую-нибудь полезную работу. Но уговор есть уговор. Сможет, заверил Лёшка. Мы сейчас только опробовали схему. Моим парням надо было поверить в принципиальную возможность такого двигателя. Теперь-то они возьмутся за работу по-настоящему. Достанем стальных листов, сделаем настоящий котел, поднимем давление, поставим насос, инжектор, приборы, предохранители, все дела. Вот тогда колесо прогресса завертится.